А корт истины. О вас, любимые сумерками, о наследьи и песни, и узы, и слёзы. Часть первая. Танцующий мир изначальная настройка. Когда же всё началось? Со спора глупых змей и дракона, с рождения песнопений, с появления песнопений пустоты, песнопения пяти цветов, а затем Софии ов клейнет, с песнопений светоночи и песнопений радуги. Каждое из этих событий можно назвать началом, но именно поэтому ни одно из них нет смысла называть абсолютным началом, потому что для меня началом стало всё хорошо. Я бодр рядом с тобой, давай призывать вместе. Над это развивающийся расцветный роби бежал вверх по лестнице к вершине башни. Бежал, бежал, бежал. Если дыхание мальчика сбивалось, он останавливался, отдыхал, но как только приходил в чувство, то снова бросался бежать. Этот цикл повторялся много раз. Нет, много десятков раз. Но это просто бегало вверх по сиеющим каменной лестнице, бесконечный бег по лестнице, конца которой так и не было видно, истощил волю мальчика даже больше, чем выносливость. Этот звук. Во время бега он ит слышал разносящиеся по башне звуки. В этом месте собирались все звуки мира. Сейчас башню сыло наполняло плач младенца, плач младенца и пробуждающее воспоминание о биение сердца. Это звучание несло в себе ритм жизни. Конец башни близок. Детский плач это последний звук. Пусть это всего лишь голос интуиции, но я почему-то абсолютно верю ему. Найт оф вспомнили слова Армарирес. Меч Векс ещё не призван. Проще говоря, работа сестры в качестве Софии Овклейнет пока не закончена. У неё ещё должна оставаться собственное я, но я не знаю, сколько ещё она продержится. Времени нет. Найт взглянул наверх. на бесконечную лестницу, веря в то, что у неё обязательно есть конец, сделал ещё шаг вперёд. И вдруг наполнявшие башню звуки исчезли. Свет, но не только звуки, до сих пор ярко сияющее пространство над головой тоже стало стремительно гаснуть. Всё вокруг начало тускнеть, будто окрашивалось в единственный чёрный цвет. Подул ветер, он был настолько холодным, что на это показалось, будто его швырнули в замёрзшее море. Почему так внезапно? В безветренном пространстве подул ветер, температура вокруг резко упала, свечения стремительно исчезли, на самое главное, исчезли все доносившиеся ранее звуки. Наступила болезненная для ушей затишье. Мальчик не был уверен даже в собственном сердцебиении. В башне воцарилась вот такая мёртвая тишина. Ни одного из этих феноменов ранее не наблюдалось. Неужели Миквикс была призвана? Это из-за того, что ты достиг самых глубин этой башни? Послышался голос. Он был полон спокойств и безмятежности, по нему невозможно было понять, говорит ли им парень или девушка. «Ксё? Где он?» Сколько бы Нейт не вглядывался в уходящие вдаль ступени, всё вокруг было объято похожим на чёрный дым туманом. С обеих сторон от мальчика простиралось абсолютно пустое пространство, и даже обернувшись назад, мальчик не нашёл на ступенях внизу признаков чего-то присутствия. «Для начала поздравляю тебя, Нейт. Отличная работа. Ты ведь остал всё время бежать. Всё это время я слышал звук твоих шагов, что и здесь, на последней ступени. Что это за место? Атмосфера здесь отличается от всей остальной башни. Если все пройденные мной за время подъёма места были миром, наполненным светом и цветом, то сейчас всё вокруг выглядит прямо как мир до момента рождения. Твоё понимание очень близко к истине. Ты сейчас в самой высокой части башни, которая связана с самыми глубинами сада Сцела. Другими словами, ты у порога дома, но к тебе же вот настройщики. Осталось только позвонить в колокольчик, и они выйдут из его дверей. Позвонить в колокольчик, проще говоря, спатираторию и, и исполнить песнопение. Не позволю. В песнопении Миквикс есть изъян. Это воспоминания Клюэль, сделанные ей в качестве Софии of Клюэльнет. Жестокое чистое разума. Их мне доверил Армарирес. Пока я защищаю их, Миквикс призвать нельзя. Да, меня это беспокоило. Я и подумать не мог, что воспоминания Софии ов Клюэль-Нед были переданы Арморирис. В настоящий момент исполнить песнопение Миквикс нельзя. Точнее говоря, даже если её призыв удастся, в нём не будет никакого смысла. Но ведь и ты, Нейт, не собираешься вечно хранить их, не так ли? Тело подвержено влиянию духа. В случае с лишённой тела Клюэль-Софии-Нед, речь идёт о самом её существовании. Для настроющих, у которых нет материального воплощения, Потеря воспоминаний означает повреждение собственного я. Для Клёлли повреждение собственного я равнозначно полному исчезновению. Армаридис тоже говорила мне об этом. Времени нет, пока Клёлль лишена воспоминаний, её существование будет постепенно истощаться, даже без призыва Миквикс. Что ты хочешь этим сказать? То же самое, что говорил всё время с момента нашей встречи. Я верю, что мы с тобой можем не ссориться, а наоборот, обрести намного более замечательные отношения. До сих пор мы враждовали друг с другом за чешую Микве, но мне кажется, что пора бы нам уже помириться. То есть ты предлагаешь нам вместе обеспечить покой Миквикс и чтобы я передал тебе её воспоминания, которые доверило мне Армаририс. Да, уж на этот раз необходимо положить конец спорам Миквикс Армадеолса, чтобы никто больше не сражался ни с кем в этом глупом конфликте, как мы с тобой. И если этот спор продолжится, Клялиса Финат снова будет послана в мир в качестве Софии Оф Клельнац. Как ты и говорил, она продолжит быть куклой, у которой раз за разом отбирают воспоминания и свободу. Ты ведь тоже не хочешь, чтобы она испытывала эту боль. Поэтому давай вместе положим этому конец. Как же мне всё объяснить? Нойд почувствовал, как нестерпимые боли, гнев и беспомощность уплёскиваются у него из груди и заполняют пустоту. Я отлично понимаю то, что ты хочешь сказать. Я тоже не хочу, чтобы к ней причиняли ещё больше боли и тоже собираюсь положить конец спорам настроищиков. Как я сказал ксё, если бы мы не встретились с ним в таком месте, то наверно стали бы друзьями, если бы между нами не было одного всего одного единственного различия, но речь не о том, чтобы позволить одному из них победить. Найт посмотрел вверх на лестницу, сквозь смешающую видеть что-либо туман, он ясно почувствовал что-то взгляд. Спасибо за то, что всё время предлагал мне стать твоим другом, и я чувствую, что твоё предложение не было ложью. Я был ему очень рад. Наверное, мы стали бы друзьями, если бы только между нашими чувствами не было всего одного различия. Но вот именно это чувство я не могу предать. Но прости меня, я всё-таки хочу спасти Клель. Найтс, ты уже не поменяешь своего мнения? Это последний шанс. Найт предпочёл ответить молчанием. Ясно. Очень жаль, но, возможно, этого было не избежать. Тогда давай оба следовать по тем путям, которые выбрали. Голос Ксео набрал громкость, и даже неясное прежде произношение стало отчётливым. Он близко. Этот певчий уже невероятно близко. Ощущения Нойта превзошли степень догадки, и я превратились в абсолютную уверенность. Ксео, ты здесь? Да, прямо перед тобой. Нойт поднял взгляд. Порящие частицы света ночи рассеялись, и впереди показался конец лестницы. Здесь не было какого-то особенного алтаря или декораций. Разноцветные каменные ступени обрывались в пустоте, а за ними лежала лишь небольшая площадка, все стороны которой были несколько метров в длину. Здесь и сейчас я положу всему конец. Это была конечная точка башни, не содержавшая в себе ни одного отзвука и ни одного чувства. И вот на этой вершине неподвижно стоял певчий в подрагивающей робе цвета ночи. У него были очаровательные чёрные волосы и влажные глаза, стройность его фигуры ощущалась даже сквозь робу. Этот человек по чертам лица которого было совершенно невозможно определить пол, пристально всматривался в стоявшего ниже по лестнице Наита. Ксио и два они взглянули друг другу в глаза, разговоров больше не требовалось. Стоявший на вершине певчий улыбнулся, и в тот же миг, как он взмахнул краем робы, Наит и Ксио абсолютно одновременно начали петь песню. Давай позвоним в колокол начала, мечты погружаются в идеальную пустоту. Все цветения навидят звучать вместе с колоколом сумерек. Желание возвращается в одиночество брённого мира. Взглянув на ведущий к селу последние каменные ступени, Найт побежал изо всех сил. В пространстве вокруг кружил холодный воздух, само нахождение здесь заставляло ощущать мороз. Но в то же время в расцветной рубине на плечах мальчика ясно чувствовалось тепло. Ноги ещё двигаются, ещё могут бежать до лежащей впереди вершины башни, до того места, где стоит Ксило. разделяющие нас расстояния, и есть разница в нашей решимости. И всё же, дабы все дети не забыли твоё имя, песни окажутся тщётными, узы будут разорваны, все молитвы возжелают пустоты. Я о тебе во снах мечтаю, затем и я отправлюсь в путь к далёкой иной стороне. Храбрейше ты, и гордые твои крыла взмывают ввысь. В ветра ночи холодные остры, они и есть история обещаний и благовестий. Давай поднимайся, Нейтс. Я здесь. Светящиеся печалью глаза Ксео вдруг дрогнули. В них появилась крошечная улыбка. Певец протянул руку вниз, колеснице так, будто приглашал любимого человека в свой дом. Фэлма говорила, что мы с тобой полные противоположности. Несмотря на то, что Ксео напевал песню, его слова поразительно ясно передавались наиту. Глазаные, будто смоченные слезами, и настолько прозрачные, что один взгляд на них мог захватить разумом. В глазах всего передавали напев его души. Мелодия это сплетение сердца и музыка слёз. Шкатулка воспоминаний ржавеет под дождём цвета греха. Ведь она, пропитавшая мир капля прекраснейшей ночи, ветра, что уже не вернуться и исчезают в далёкой иной стороне. Понятно. Значит, ты сумел получить мантры Силафена. Не отвечая ему, Нейт просто бежала вверх по лестнице и продолжал петь. сумел получить Нет, это не так. Мантры Силофена — это язык, необходимый для призыва настройщиков, и в то же время компонент, который абсолютно необходим для противостояния с Ксио. Это не я сумел их получить. Клюэль передала их мне. В свои последние мгновения, исчезая в лучах света на арене Колизея, она научила меня им, отдав взамен всё, что у неё было. Так слушайся в шёпот маленькой ночи, усни моё тело ради всех порванных в кулаче мечтаний. Рывок молитвы эхом достигнет ночи вершин. Вот они моя песня, родив всех молитв. Сейчас твои крыла кляки и когти с вяжу зубами замёрзнемый свет, родив всех навеки разорванных ус. На этот ещё раз крепко жил в правой руке кристалл цвета ночи, кляки армадеуса. Совершенный катализатор стоящий наравне с чешуёй миквы и предназначенный для призыва армадеуса. Дитя, что было рождено, дитя, что было рождено. С техчас Коль мир тебя желает, воззре само, пусть даже мир весь целиком утонет. Из катализатора в руке мальчика начал лица свет, в похожих на крестную тьму, но всё же отличающихся от некрупиц света, ощущалось неясное доброта. Излившийся из руки мальчика свет объял всё его тело. В этом сиянии чувствовалось смутное слабое тепло. И в тот же самый момент в левой руке Ксио тоже зажглось тусклое белое свечение. Оно шло от чешуи миквы. огромный катализатор, который даже взрослому человеку пришлось бы держать двумя руками, был жедо таких размеров, что легко умещался в ладони. На стороне Нейта был катализатор, оформленный в форме клока, и напротив Ксио держал в ладони чушую миквы, принявшую вид яйца. В руке мальчика находился совершенный катализатор, венчанный именем Настройщика, сосредоточив все свои мысли только на нём. Нейт: "Хозяин, нам ещё одним-то станешь недолговечное дитя?" Я всё равно взойду на холм обещаний. Теперь мне осталось поверить. Это был одинокий и грустный напев. Однако звучавшая в пустоте мелодия не была только грустной. Внутри одиноких звуков таилась красота. Даже внутри ледяного звучания скрывалась любовь. Этот напев проводил черту по закрашенному одним только чёрным цветом холсту, подобно тому, как яркие звёзды мерцают на занавесе морозной ночи. Такова была песня, зовущаяся песнопением цвета ночи. Мама, арма, спасибо. Я же могу верить, что те песнопения, которым вы меня научили, смогут спасти дорогого мне человека. Разноцветная каменная лестница испускала ослепительный свет, и Найдс бежал на последнюю ступень эту украшенной сиянием дороги. Стоявший к нему спиной Ксио обернулся, и тогда Найдс спел последний куплет песни. Ради всех детей, что мечтают о песнях, ради всех заветных детей.